Вечером второго дня зазвонил телефон. Слушаю. Алло, привет. Слушай, хорошо, что застал тебя дома. О, Николаев, привет, привет. Ты звонил? Звонил, звонил. Визы получены. Ты поедешь? Куда? Как куда? В Италию. Я вспомнил, что месяц назад мы получили приглашение от одной итальянской фирмы посетить ее завод и ознакомиться с отделочными материалами и сантехникой. Мы подсчитали, что есть смысл закупить партию материалов непосредственного производителя. И Николаев начал тут же оформлять визы для меня и для себя. Конечно, конечно. Только все руководство ты бери на себя. Я только буду подписывать контракты. Чертавенто! Чего? Чао говорю! А, ну пока! Через несколько дней мы уже были в Милане. Николаев с переводчиком проводил переговоры с партнерами, мотался по их магазинам и заводам. Я же решила расслабиться. Мы остановились в маленьком четырехзвездочном отеле на Вио Медичи, недалеко от Миланского собора. Взяв карту города, я шатался по улицам, сидел в крошечных кафе, отстоял несколько часов в соборе. Меня поразила разница между итальянскими соборами и православными российскими, и в особенности разница между паствами. В отличие от российской паства, в молитвах итальянцев чувствовалась какая-то искренность и близость к Богу. Наши же в сравнении с католиками выглядели какими-то язычниками, не понимающими, кому они молятся и, главное, зачем. Стояв в соборе, я направился к огромному средневековому замку крепости, башни которого были видны с соборной площади. Стоял теплая осень, и толпы туристов бродили по территории замка. Я вышел в парк. На траве то тут, -то, то там валялись сонные ленивые молодые люди. Купив вагончики банку пива, я тоже распластался на траве. Обстановка навевала покой и лень. хлебовые пиво я смотрел в небо внезапно кто-то растянулся на траве рядом со мной я недовольно покосился на неожиданного соседа и сел на траве облокотившись на локоть лежал костя сидоренко кот Какая встреча Ой, ты... Какими судьбами Командировки ага. Вот выдался свободный час да. Решил побродить по парку Иду и вижу, что Здесь ты загораешь Где остановился? Я в коробью а ты? А я на частной квартире, недалеко от тебя А ты это что здесь делаешь? Турист! -а. по делам бизнеса. Ах, бизнеса. Ну, тогда пошли погуляем. <свят> мы поднялись и, выйдя на аллею, побрели в противоположную сторону от замка. В глубине парка народу было очень мало. На лавочках, в отдалении от аллеи, по которой прогуливались мы, сидели женщины с детьми да пара девиц с собаками на газонах. «Ну что? Та операция, в которой я принимал участие, покончилась с преступностью в России» «Господь с тобой, чтобы покончить с криминалитетом, нужно пол России истребить» «Какой же в ней был смысл?» «Ну, во-первых, разрядить обстановку. Сейчас нечисть поприутихнет на некоторое время» А это даст нам возможность слегка подрегулировать экономику и финансы. А во-вторых, деньги. Теперь на борьбу с преступностью есть деньги. Преступные деньги? Угу. Угу. А тебя это коробит? Да нисколько. Здесь ведь как? Или мы их, или они нас. Ого! Слушай, ты мне нужен... «Да зарезу!» «Я в твоем распоряжении! Что делать? Кого мочить? И где? Здесь или в Палермо?» «Ты не понял. Ты мне нужен для более квалифицированной и эффективной работы. Давай пойдем посидим где-нибудь, поболтаем». «Пошли. Я весь день свободен». Мы повернули назад и пошли в направлении к замку. На встречу нам шел человек в светлом костюме с портфелем в руках. Я внутренне почувствовал, как кот вдруг напрягся. По мере того, как незнакомец подходил к нам, шаг его замедлялся. Погоди. Наконец мы остановились в метрах в трех друг от друга. Погоди секунду. Сейчас я разберусь. На лице незнакомца, это был мужчина лет 45, появилось изумление, которое постепенно перешло в выражение ужаса. Сидоряк, тебе же... Тебя... какая встреча! И ты тут, ну надо же. Я посмотрел на кота, на его лице заиграла радушная улыбка, в руках невесть откуда появилась авторучка. Я сразу же понял, что это за авторучка. Понял это и незнакомец. Он выставил вперед руку, как бы защищаясь. <плесква> Раздался щелчок, и мужик повалился на землю. Кот схватил меня за рукав и потащил через газон в сторону от аллеи. Несколько минут мы бежали, пока не выскочили где-то сбоку от замка. Перешли на шаг. Я не задавал вопросов, пока мы не расположились за столиком небольшого ресторанчика возле собора».